В программе "Христианские чтения" мы предлагаем вам послушать сегодня рассказ "Старый парусник". Вдоль побережья Восточной Фрисландии тянется ряд узких, вытянутых в длину островов. Когда-то они составляли часть побережья Фрисландии, но уже много веков тому назад бурное море мощным натиском разорвало эту сплошную линию. В наши дни острова являются естественным укрытием от сильных ударов волн и защищают расположенный за ними материк. На этих островах пахотной земли мало, и поэтому многие поколения их жителей, почти все без исключения, были рыбаками. В последние десятилетия доход от этой профессии стал уже очень незначительным. Это было в ясный октябрьский день. Паром был готов к отплытию, когда к нему На прочной с высокими колесами повозки подъехали несколько господ. Несколько судовладельцев стояли кучкой и обсуждали события, которое для них всех имело большое значение. Приезжие были из компании, которая хотела построить на острове гостиницу для курортников с береговыми павильонами. Работы должны были начаться скоро, но уже на следующее лето они должны были принять постояльцев. Ничего удивительного не было в том, что предстоящее строительство волновало умы. Тех, у кого было судно с хорошими мореходными качествами, было немного. Хотя все, у кого был транспорт, прикидывали, сколько строительного материала они смогут доставить так как перевозки будут поручены судовладельцам с островов. Те же, кто располагал добротным транспортом, стояли и ухмылялись. Среди них был Пит Рикмерс, коренастый, широкоплечий мужчина лет 50. Он был самым усердным при расчетах и составлении планов. У него были наибольшие шансы заработать, На его широком лице светилась радость, когда он говорил своему брату. Чудесный, Ян, эти новые строительные работы. По меньшей мере на острове снова будут деньги. И как раз вовремя. Потому что это наша рыба. Пикша больше не ловится, а креветки, кажется, тоже уходят от нашего острова. Действительно, на этом свете становится все хуже. Если бы у нас не было этого пляжа, И если бы мы не заполучили сюда в скором времени курортников, я не знал бы, что еще предпринять. Пит Рикмерс был одним из самых зажиточных людей на острове, но страсть иметь еще больше наполняла его сердце и определяла все его поступки. Его брат был совсем другим человеком. Ян был истинным христианином, спокойным И серьезным и руководствовался словом божиим денег добра у него было немного но он не жаловался и не роптал никогда он знал что он в добрых руках бога он знал о завете и об обетовании больше всего ищите царство божие и это все приложится вам Об этом он думал также и сейчас, когда его брат говорил с ним. Но так как он не ответил сразу, тот продолжил. «Действительно, Ян, мы все сможем хорошо заработать, а ты в особенности. И при этом ты делаешь вид, что от всего этого тебе не будет никакой пользы. А это же счастье и удача для всего острова!» Он торопливо закончил и с ожиданием посмотрел на своего брата. Ян спокойно ответил. «Когда Бог благословит, тогда будет удача, а иначе нет». «Да ну! Что ты все время во все вмешиваешь Бога? Для нас главное, что мы получим возможность заработать на острове. Ты должен радоваться этому и тому, что найдется работа и для твоего Вильгельма. Так используй эту возможность». Да разве я возражаю против этого, Пит? И то, что мы что-то на этом заработаем, конечно, радует меня. Но я имею средства к существованию не потому, что здесь будет курорт, а потому, что в своей доброте Бог не забывает меня никогда. И Он даст мне что-нибудь, если даже глаз видит только то, что вызывает досаду. Как ты, например, говорил только что, о пикше и креветках. Различие в том, что вера опирается на Бога, и ей достаточно этого. Неверие видит только видимое, и смотря по тому радостной или мрачной перспективы, таково у человека и настроение. Бог же не изменен в своей доброте и силе, и потому вера так успокаивает и радует. Да хватит этих праведных слов! Давай лучше... «Посоветуемся. Как лучше на этом деле заработать?» «Вон там, наверху, я построю столовую с комнатами для строителей и буду зарабатывать круглые сутки. Буду также привозить камень с материка. Разумеется, придется потрудиться, чтобы получить свой куш». Стоявшие вокруг с завистью посмотрели на Пита. «Он и жил-то ближе всех к месту строительства». И было неизбежно, что он, по его словам, получит свой куш. Несколько язвительно высказал свое мнение Хейн Кэмкес. Ты всегда был баловнем судьбы, но тебе во всяком случае не вредило то, что ты всегда приступал к делу умело, если была возможность заработать. Ну, конечно, следует помогать себе самому. Я всегда так считал. И ты увидишь, Хейн что и на этот раз мне перепадет немало. Или ты так не думаешь? Верю, — кивнул Кемкес задумчиво. Но Ян Рикмерс не смог удержаться, чтобы не сказать. Если есть на это воля Божья, Пит. Если есть на это воля Божья. Не веря его словами, теряя терпение, Пит пожал плечами и пошел к своему дому. Остальные тоже собрались уйти, и Ян Рикмерс вместе со своим старшим сыном Вильгельмом направился к деревне, расположенной под защитой дюн. Едва они сделали несколько шагов, как кто-то крикнул. — Вильм! Я хотел бы подготовить мой парусник к спуску на воду. Его нужно как следует покрасить. Не мог бы ты помочь мне?» Спрашивавший был молодым человеком, чуть старше Вильгельма. У него было собственное почти новое судно и намерение заработать. Вильгельм обернулся и ответил без лишних слов. «Приду потом». Затем молча пошел рядом с отцом по направлению к дому. Домик Яна Рикмерса находился на самом краю деревни и, как все остальные, был окружен маленьким садом. На деревянном заборе, который ограждал земельный участок, еще цвели вьюны с крупными цветами. На нескольких грядках уже красовались астры и георгины, возвещавшие о приближающейся осени. Красивые цветы были предметом гордости и радостью Антрины, свояченицы Яна, которая вела домашнее хозяйство вместо своей умершей сестры. Она была медлительной женщиной, женщиной настоящего старого закала из тех жительниц островов, которые совсем не интересуются ни украшениями, ни безделушками, но радуются от всего сердца цветам, которые так редки на песчаных островах. Веру свояка она не разделяла. Для нее все было просто, и вера ей не подходила. Она не любила и не позволяла, чтобы ей что-то дарили. Она хотела заслужить себе все сама и небо также. Ян Рикмерс встретил серьезное сопротивление не только в своем собственном доме, но и на острове. Его усилия привести жителей к Господу натолкнулись на большое противодействие. Но, однако, ему доверяли. Именно он получил во второй половине дня поручение сопровождать строительную комиссию при ее знакомстве с островом и рассказать этим господам об особенностях побережья, приливе и его масштабах. Когда отец и сын вошли в дом, Антрина как раз накрывала на стол. «Ну, я думала, что вы вообще не придете!» «Удивляюсь, если картошка не затвердела, как старый фикус!» «Нет, не так уж она плоха!» — успокоил Ян Рикмерс. «Господа из строительной комиссии уехали только что, только сейчас, и поэтому мы не смогли прийти раньше». «Да я и видела, нам повезло с пляжами для купания. Мы тоже примем несколько курортников». Без двух комнат мы сможем обойтись. Одна уже оклеена обоями. Настоящий срам, что мы наклеили на стены дорогие обои. А постоялица, которым нас известили, не явился. Ну, теперь дела, может, пойдут лучше. Ян Рикмерс рассмеялся. Теперь видишь, чего стоят наши расчеты. Мы рассчитываем, вычисляем и думаем, что так будет хорошо. Затем... А Бог перечеркивает наши планы. И оказывается, что все напрасно. Ты не знаешь, Антрина. Кто тогда нажился? Некрасиво, Ян, с твоей стороны, что ты всегда напоминаешь мне об этом. Я думала лишь о том, чтобы вырастить твоих детей. Когда все хорошо, то не получаешь никакой благодарности. А когда что-то не удается, то тотчас же начинают над тобой подтрунивать. Ну, Антрина, я же тогда... Не важно. Я добрая женщина и могу терпеть. Но ставить мне в упрек то, что не имеет никакого ко мне отношения, когда тебе вздумается, нехорошо. Да, вы, мужчины, все такие. Вы хотите, чтобы все удавалось вам как можно лучше. А не случаются ли неудачи с вами? Ну нет, я больше не скажу ничего. Мне жаль твоих детей, Ян. Я пообещала моей сестре «Вырастите их иначе!» Она не произнесла ни слова. Но было понятно, что она хотела сказать какую-то угрозу. Вместо этого позвала к столу. Четверо крепких мальчиков уже сидели в ожидании. Антрина подала на стол. Обед проходил, как всегда. Только Вильгельм был так молчалив, что даже тетя заметила это. Рыбу ели долго. Она не терпела, чтобы разговаривали во время еды из-за костей, как она подчеркивала каждый раз. Но в этот раз она явно теряла терпение. Она отложила кусок своей порции на ужин, как она заявила, хотя в запасе было достаточно свежей рыбы, которую можно было зажарить, и обратилась к Вильгельму. «Почему ты такой притихший? У тебя что-нибудь болит?» У тебя температура или ревматизм? Она знала только эти две болезни, которые встречались часто у рыбаков. И для обеих у нее было одно и то же средство – чай. А именно, в первом случае его должны были пить горячим, а в другом он находил применение в качестве теплого компресса. Она уже хотела пойти за своим универсальным средством, когда Вильгельм ответил вовсе нет как тебе это пришло в голову потому Вергельм, что ты такой тихий и задумчивый и поэтому тебе не следует так кричать если у тебя ничего не болит и потом лучше поразмысли можешь ли ты чем нибудь ну что-нибудь я имею ввиду заработать на строительстве как раз это и выводит меня из себя Когда здоров и видишь, как другие богатеют, а сам не можешь заработать ни гроша, начинает казаться, что мы рождены для несчастья. Вильгельм, Вильм, сказал отец, подобает ли говорить так? А разве не так? И разве отчасти ты не виноват? Ты же ходил с господами из комиссии и советовал им, где строить лучше всего? Разве ты не мог указать им на такое же место вблизи от нашего дома, как и рядом с участком дяди Пита? Или он еще недостаточно богат? Его судно лучше и больше, чем у всех на острове. Ему не хватает только парохода, но и он у него будет, как только он построит столовое, которое будет ему приносить кучу денег. Испуганно и удивленно Ян Рикмерс посмотрел на сына и серьезно ему ответил. «Парень, как согласуется этот гнев с твоим прежним признанием. Ты же помнишь, что однажды признался и обещал стать последователем Господа, Иисуса?» «Это было уже давно, отец. Тогда я был еще ребенком. Когда становится старше, все выглядит совсем по-другому». Потом начинают думать в первую очередь о том, как бы преуспеть в жизни. Плохо уже то, что мы живем на пустынном острове, где для этого предоставляется так мало возможностей, и меня прямо-таки огорчает, что мы не можем использовать даже эту возможность. Зачем же я тогда на этом свете? Или я не должен стараться чего-то достичь? Его волнение все более усиливалось, и его зоркие голубые глаза взглянули на отца почти враждебно. Он уже давно заметил, что его старший сын не был таким же, как прежде. Он никогда не ожидал, что желания мальчика на этом свете будут устремлены к деньгам, вещам и преуспеванию. Потому что Вильгельм понял, что следует скрывать от отца свои чувства и мысли, и он больше не мог И не хотел сдерживаться. Отец был потрясен. Снова и снова он смотрел на своего сына. Что же он сделал неправильного при его воспитании? Что же он упустил? Неужели все его многочисленные увещевания, замечания предостережения и его молитвы оказались напрасны. Когда умерла его жена, он предчувствовал, что наитруднейшей задачей для него будет воспитание детей, и он должен с малых лет привести их к Господу Иисусу. Поэтому он во всем старался быть им примером и никогда не забывал, О необходимых наставлениях но очень скоро он обнаружил что еще большим благом ради детей было часто говорить с богом и он научился молиться обо всем и вот результат С беспредельной печалью посмотрел старый рыбак на своего сына и ответил ему. Ты, Вильгельм, спрашиваешь, почему? Или ты забыл все, что когда-то делало тебя таким счастливым? Счастливым? Ха, разве можно было быть счастливым, когда у тебя хватает лишь на то, чтобы не умереть с голоду? Разве в том счастье, чтобы поймать несколько пикш и попытаться продать их людям из прибрежных городов? Благодарю за такое счастье, если это называется счастьем. Нет, Вильм, не в этом цель жизни. Ищите прежде Царства Небесного, Царство Божье. Вот цель нашей жизни. Все остальное лишь предваряет это. И так всегда, мой мальчик. Мы никогда не завершим эту задачу, потому что в Царстве Божьем всегда есть работы. Каждый день, каждое утро мы должны прежде всего думать об этом, пытаться способствовать пришествию Царствия Божьего, когда это возможно. Взгляд мальчика был мрачен. Но жаль, отец, что эта работа оплачивается так плохо. И в этом ты заблуждаешься, Вильм. Плата сохраняется на веки вечные. И дело не в том, чтобы я здесь ни в чем не нуждался. И у меня было бы довольно всего. Нет. Плата переходит в вечность. Или тебе когда-нибудь чего-нибудь недоставало? Конечно, нет. Конечно, у меня была картошка, пикша, креветки, а также спальный мешок, набитый фикусом. Но у меня не было всего того, что жизнь предлагает прекрасного. Мой мальчик, остановись на своем пути. Он не приведет тебя ни к чему хорошему. Ты ищешь свое счастье в богатстве, подумая о словах. Желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть. Вильм, мой мальчик... «Остерегайся!» Но Вильгельм больше не слушал отца. Непреклонный, он встал из-за стола и ушел к морю. А Ян Рикмерс пошел, подавленный в дюны, засыпать промоину, образованную морскими волнами. Угрюмый Вильгельм В раздражение пришел к месту, где обычно стояли на якоре транспортные суда. Он сел на край парусника, недовольный с собой и всем светом, и принялся смотреть в открытое море. Стояла прекрасная погода, совсем осенняя. Вильгельм сдвинул свою шерстяную шапочку на затылок, чтобы прохладный ветер мог обдувать лоб, словно он должен был прогнать плохие мысли, но они оставались и вонзались в мозг все глубже и глубже. Он смотрел на парусник Герда, элегантное, с хорошими мореходными качествами судно, с которым можно было предпринять что-нибудь стоящее, Дальше от берега судно его дяди, самое лучшее и самое большое на острове, а дальше, в стороне, старый парусник его отца, старый и прогнивший, которым едва можно было бы пользоваться и при спокойном море. А когда дул даже не сильный ветер, и думать не стоило о поездке. И таким образом чинить судно не имело смысла. Вильгельм чувствовал все большую зависть. В ярости он наклонился, поднял прибитый волнами кусок дерева, который швырнул в сторону судна. В это время его вдруг окликнул хриплый голос. «От этого тебе мало пользы, Вильям! Так ты ничего не заработаешь!» Вильгельм резко обернулся и увидел пожилого мужчину с обветренными чертами лица и взъерошенными волосами, приближающегося к нему широкое грубое лицо глядело насмешливо не спеша тут подошел поближе сел рядом с вильгельмом на борт парусника и сказал нет ничего хорошего если ты помогаешь набивать карманы другим людям а сам остаешься бедняком который едва может позволить себе чего нибудь приятное я тебя парень понимаю прекрасно И притом ты еще так молод. Когда вы едете на ту сторону? Если погода не изменится, то через два дня. О погоде никогда нельзя сказать наверняка. Уже середина октября, а еще не штормила ни разу. Скоро будет штормить сполна. Да, я тоже так считаю. Ничего хорошего, когда начинает штормить в начале ноября смотря, как к этому подойти, парень. Очень сильные штормы и часто бывают несчастья. А, вот именно, от этого несчастья кое-что может и перепасть. Об этом лучше не говорить, возразил Вильгельм еще тише, боязливо озираясь при этом. В программе «Христианские чтения» выслушали первую часть рассказа Старый парусник. Продолжение слушайте в следующей программе. Эта программа была записана в миссии «Слово к России» звукооператором Владимиром Таряником и Валентиной Висиной.